А дождь все шел-дошел, все огни в доме шепардов погасли. Ручей в овраге за садом, в обычное время трепетная струйка, этой ночью превратился в шумный поток, который кубарем низвергался с рабской готовностью, покоряясь силе притяжения, и уносил по промоинам межбуков и елей прошлогодние листья, безлистые ветки и навешенький, никому не нужный футбольный мяч, незадолго перед тем скатившийся в воду с отлогой лужайки после того, как Пнин отделался от него путем дефинистрации. Он, наконец, заснул, несмотря на ломоту в спине, и в продолжении одного из тех снов, которые все еще преследуют русских беглецов даже спустя треть столетия после побега от большевиков, Пнин увидел себя в немыслимом плаще. Он убегал по огромным чернильным лужам под луной, перечеркнутой тучей из какого-то фантастического дворца, и потом вышагивал взад и вперед по пустынной отмели со своим покойным другом Ильей сидоровичем Полянским, ожидая прибытия из-за безнадежного моря некоего таинственного избавителя в тарахтящей лодке. Братьям-шепардам не спалось на их рядом стоявших кроватях, на их бесподобно удобных матрасах. Младший в темноте прислушивался к дождю и размышлял о том, не лучше ли им продать этот дом с его шумной крышей и мокрым садом. Старший же лежал и думал о тишине, о зелёном сыром погосте, о старой заимке, о тополе, в которой давным-давно ударила молния, убив Джона хеда какого-то размытого теперь отдалённого родственника. Виктор в кои-то веки заснул тотчас после того, как сунул голову под подушку. Недавно заведённый способ, о котором доктор Эрих Винт, сидевший в это время на скамье у фонтана в городе Кито в Эквадоре, никогда уже не узнает. Около половины второго шепарды захрапели. Причем тот, что был глух, в конце каждого выдоха еще слегка ракотал и вообще звучал куда громче своего скромно и уныло посапывавшего брата. На песчаном пляже, по которому Пнин все еще шагал, его встревоженный друг ушел домой за картой. Перед ним появилась вереница приближавшихся к нему следов. И он, ахнув, проснулся. Болела спина. Был уже пятый час. Дождь перестал. Пнин вздохнул по-русски «ох-ох-ох» и попытался найти более удобное положение. Старик Биль Шепард прошаркал в нижнюю уборную, сорвал шумный аплодисмент и поплелся обратно. Вскоре все опять уснули. Жаль, что никто не видал пустынной улицы, где рассветный ветерок морщил большую, светящуюся лужу, превращая отражавшиеся в ней телефонные провода в неразборчивые строки черных зигзагов.